Им никогда и в голову не пришло бы, что им, даже не кончив, лучше уйти. Но так как они и вправду кончили, они по шее укрыли громадное тело своего господина льняным полотнищем, пари на свои узкие, всего в два пальца шириной лбы, и в перевалку, оттопырив локти, удалились походкой, которая сама по себе убедительно показывала их желанную, притом совершенную глупость. «Подойди ближе, друг мой», — сказал телохранитель, — «подойди настолько близко, насколько захочешь, и насколько, по-твоему, этого требует сообщение, которое ты собираешься сделать, ибо оно, мне кажется, таково, что тебе было бы неудобно стоять вдалеке от меня и кричать. Дело это, мне кажется, располагает нас к доверительно приглушенной беседе, что я уже отношу к его достоинствам». какого бы рода оно ни было. Ты у меня ценный слуга, маленький, правда, гораздо ниже среднего роста, и с этой точки зрения существо нелепое. Но у тебя есть достоинство, есть вес, есть, наконец, качество, в силу которых ты вправе, помимо своих одежных обязанностей, наблюдать за всеми делами дома и блести порядок в его плодоумножении. Не помню, впрочем, чтобы я поручал тебе это и назначал тебя на должность такого блюстителя. Чего нет, того нет. Но я утверждаю тебя в этом чине задним числом, ибо не могу не считаться с твоим призванием. Насколько я понял, любовь и долг побуждают тебя сообщить мне о каких-то тревожных наблюдениях в подведомственной тебе области, о каких-то... «Распаляющих беспорядках» — «Именно» — живо отозвался противник Иосифа на это обращение, обидную часть которого он проглотил ради его, в общем-то, поощрительного характера. «Заботливая верность слуги заставляет меня предстать перед тобой, господин, чтобы предостеречь тебя, наше солнце, от опасности, достаточно важной, чтобы ты, согласно моим просьбам, допустил меня пред свое лицо еще раньше, ибо мое предостережение может того и гляди опоздать. Ты пугаешь меня. Сожалею об этом, но, с другой стороны, испугать тебя как раз и входит в мои намерения, ибо опасность велика чрезвычайно, и при всем пущенном мною вход ход остроумии твой слуга не может с уверенностью сказать, что еще не поздно, и что надругательство над тобой еще не совершено. Если же оно уже совершилось, то предостеречь тебя не поздно лишь постольку, поскольку ты еще жив. Разве мне грозит смерть? И то, и другое, и позор, и смерть. Я был бы рад второму, если бы не избежал первого, светским тоном, ответил Пететра. И откуда же грозят мне эти беды? «Намекая на источник опасности», — ответил Дуду, — «я уже дошел до полной, не допускающей кривотолков определенности. Ты мог не понять меня, только страшась понять». «В сколь положении я нахожусь», — возразил Петепра, — «показывает мне твоя беззастенчивость. Она явно соответствует моему злополучию, и мне ничего не остается, как хвалить ревностную преданность». из которой она проистекает. Признаю, что мой страх понять тебя действительно непреодолим. Помоги же мне, друг мой, справиться с ним, и скажи мне правду настолько прямо, чтобы у моего страха не осталось ни малейшей возможности спрятаться от нее. Хорошо же, — ответил Дуду, выставив вперед теперь уже другую ножку и упершись кулачком в бок. «Положение твое таково, что зажигательное качество молодого управляющего Зарсифа, своевременно неумиротворенные и необузданные, раздули пожар в груди нашей госпожи, твоей супруги Муте Манет, и пламя этого пожара, дымясь и треща, лижет уже потолок твоей чести, который вот-вот обвалится и погибет под собой также и твою жизнь». По это я пронатянул простыню выше, до самого носа, прикрыв ею подбородок и рот. «Ты хочешь сказать, — спросил он из-под нее, — что госпожа и управляющие не только бросали друг на друга взгляды, но и посягают на мою жизнь?» «Именно! — отвечал карлик, силой меняя упертый в бедро кулак. «Вот в каком положении оказался человек, недавно еще столь благополучный, как ты!» «Зачем?» — глухо спросил полководец, и простыня у его рта зашевелилась. «Чем можешь ты доказать такое ужасное обвинение?» «Моя бдительность», — ответил Дуду, — «мои глаза и уши, зоркость которую придала моим наблюдениям забота о чести дома, пусть они, засвидетельствуют тебе, достойны жалости, господин, досадную страшную справедливость моего сообщения». Как знать, кто из них первый? Ибо отныне об этих бесконечно различных позваний людях приходится говорить именно так они. Как знать, кто из них первый бросил взгляд на другого? Взгляды их встретились и преступно утонули друг в друге. Этого достаточно. Мы должны, великий господин, отдавать себе полный отчет в том, что мут в пустыне одиноко в постели. А что касается управляющего... то он как раз отличается зажигательностью. Какой раб заставит подобную госпожу дважды себя просить? Для этого потребовалась бы такая любовь, такая преданность господину-госпожи, какую найдешь, конечно, не у высшего управляющего, а только у следующих за ним по чину смотрителей. Вина? Что толку допытываться, кто первый поднял глаза на другого? и в чем у меня зародилось это страшное злодеяние. Вина юного управляющего состоит в первую очередь не в том, что он сделал, а в самом его существовании, в таком его существовании в доме, при котором его качества оказывают свое зажигательное действие направо и налево, не утихомиренные ни супружеским ложем, ни бритвой. А если госпожа воспылала любовью к слуге, то за это он отвечает головой, ибо вина его такова же, как если бы он надругался над непорочной, и, соответственно, следует с ним обойтись. Но именно так дело, увы, и обстоит. У них царит полное согласие. Записочки, в которые я сам заглядывал, так что могу поручиться за их страстность, Между ними так и снуют. Под предлогом обсуждения хозяйственных дел они встречаются то тут, то там, в гостиной гарема, где госпожа в угоду рабу поставила изображение горахти, в саду и беседке на насыпи, даже в личном покое госпожи в этом самом доме. Во всех этих местах они тайно видятся, и разговоры у них давно уже идут не о почтенных вещах, а о пустяках. Это сплошное воркование и жаркий шепот. Сколь сильно они в этом преуспели, дошло ли дело до того, что один уже насладился плотью и крови другого, так что предотвращать уже нечего, и остается одна только месть, этого я с полной определенностью сказать не могу. Но я готов головой поручиться перед любым Богом и перед тобой, униженный господин, ибо я подслушал это ущелье собственными ушами, за то, что они воркуя, сговариваются убить тебя палочными ударами, чтобы, освободив от тебя дом, предаваться в нем радости на украшенной венками постели, как господин с госпожой». После этих слов Петепра полностью закутал голову простыней, и лица его уже вовсе не стало видно. Так прошло довольно много времени, и Дуду даже Заскучал было, хотя поначалу ему было приятно глядеть, как его господин лежит бесформенной глыбой, покрывшись своим стыдом, исчезнув под ним. Внезапно, однако, Петепра откинул простыню до бедер и, приподнявшись лицом к карлику, оперся маленькой своей головой на маленькую свою ладонь. «Я глубоко благодарен тебе, смотритель моих ларей», — начал он. за инвестигации, инвестигации было иностранное, вавилонское слово предпринятое тобой, чтобы спасти мою честь или установить, что она уже потеряна и спасти можно разве что жизнь спасти не ради самой жизни, а ради мести, которой она грозно должна отныне служить боюсь, что из-за мысли о я упущу из виду столь же важную мысль о награде которой я обязан отблагодарить Тебя за Твои сообщения. Гневу и ужасу моему, ими вызванному, равно мое удивление по поводу подвигов Твоей любви и преданности. Да, я не стану скрывать от Тебя своего изумления, хотя мне и следовало бы умерить его, я это понимаю. Ведь как часто человек не неказистый, Вниманием и доверием, которому мы никак не можем похвастаться, делает для нас доброе дело. И все-таки я не могу избавиться от недоверчивого удивления. Ты же урод и ублюдок, потешный карлик, которому должность смотрителя дана скорее для смеха, чем всерьез, полусмешной, полупротивный кривляка, особенно смешной и особенно противный из-за своего хвастовства. Так разве не граничит с невероятным? Разве не переходит даже этой границы твое убеждение, что именно тебе удалось проникнуть в тайную жизнь высочайших после меня лиц в доме и прочитать, например, записочки, которые согласно твоей жалобе так и снуют между молодым управляющим и госпожой? Могу ли я, вправе ли я, не сомневаться в существовании этих записок, если мне кажется невероятным, чтобы ты ухитрился в них заглянуть. Для этого тебе, мой дорогой, понадобилось бы вкрасться в доверие к избранному лицу, которому доверено было носить эти письма. А как я могу признать это хоть сколько-нибудь вероятным при виде твоего неопровержимого безобразия?» «Боязнь», — отвечал Дуду, — «поверить в свой позор». И в плачевное свое унижение заставляя тебя, бедный мой господин, искать причин не доверять своему слуге. При этом ты довольствуешься очень плохими причинами. Так велик твой трепетный страх правды, которая впрочем, показывает тебе настолько язвительное, настолько гнусное свое лицо, что твой трепет вполне понятен. Убедись же! В неосновательности своего сомнения мне не нужно было втираться в доверие к избранному лицу, которое носило их пылкие письма, ибо этим избранным лицом был я сам. Поразительный пассаж, сказал Петепро, ты, такой маленький, такой смешной человечек, носил их письма. Мой респект перед тобой заметно возрастает уже от одних этих слов. «Но все-таки он должен еще расти и расти, чтобы я к тому же и поверил твоим словам. Значит, госпожа так доверяет тебе, и ты с ней на такой дружеской ноге, что она могла поручить тебе свою вину и свое счастье?» «Именно», — отвечал Дуду, смело выставляя вперед другую ножку и упираясь в бок другим кулачком. «Мало того, что она передавала через меня свои письма», Она писала их с моих слов, ибо она понятия не имела ни о каких записочках, и только благодаря мне, человеку светскому, узнала об этом нежном приеме. «Кто бы подумал, — продолжал удивляться телохранитель, — я все больше убеждаюсь в том, что недооценивал тебя, и мой респект перед тобой неудержимо растет. Ты сделал это, я полагаю, чтобы довести дело... до крайности посмотреть, как далеко зайдет госпожа в своей провинности. «Разумеется», — подтвердил Дуду, — «я действовал так из любви к тебе, как верно твой слуга, мой униженный господин. Иначе я разве стоял бы сейчас перед тобой и побуждал тебя к мести?» «Но как же удалось тебе?» — пожелал знать Путифарт. такому комичному и противному человечку, каким ты, на первый взгляд, кажешься, завоевать расположение госпожи и завладеть ее тайной. «Это произошло одновременно», — отвечал карлик, — «и то, и другое. Как все добрые люди, я досадовал и гневался в амуне на хитрое возвышение иноземца, питая к нему и коварному его сердцу великое недоверие. По праву, как ты, конечно, признаешь теперь, когда он мерзко тебя обманывает, оскверняет твое почетное ложе и превращает тебя, который делал ему добро за добром, в посмешище резиденции, а вскоре, пожалуй, и обеих стран. И вот, терзаясь гневом и недоверием, я пожаловался твоей жене муд на такую досадную несправедливость и указал ей на этого негодяя, обратив на него ее внимание. ибо сперва она не понимала, какого слугу я имею в виду, но потом она как-то несуразно вняла горьким моим жалобам и стала вести какие-то странно щекотливые речи, все больше обнаруживая свою скрытую под покровом заботы влюбленность. И я понял, что у нее просто-напросто свербит чрево, что она втрескалась в этого раба, как последняя судомойка, вот до чего довел он своим существованием гордую женщину. И что если за это дело не возьмется такой человек, как я, который с умом к ней подладится, чтобы затем в надлежащий час разоблачить подлый заговор, от твоей чести ничего не останется. Поэтому, видя, что мысли твоей жены крадутся такими темными путями, я стал красться за ними, как вор в ночи, которого хотят накрыть, когда он крадет, и, надоумив ее насчет записочек, чтобы испытать ее и узнать, как далеко она зашла и на что способна, увидел, что все мои тревожные ожидания превзойдены, ибо благодаря слепому доверию, которое она ко мне питала, думая, будто я человек большого светского опыта, готов служить ее похоти, «Я к ужасу своему убедился, что этот гнусный разжигатель и вправду сделал нашу благородную госпожу способной на все, и что малейшее промедление таит в себе угрозу не только твоей чести, но и твоей жизни». «Так-так», — сказал Петепро, — «ты обратил ее внимание и надоумил ее». «Понимаю. Насчет госпожи все ясно». «Но чтобы ты завоевал доверие также и управляющего, этому я, глядя на твою убогую внешность, никак не могу поверить, это все еще кажется мне совершенно немыслимым». «Твое неверие, побито, господин», — возразил Дуду, — «должно было бы сложить оружие перед фактами». Я оправдываю его твоей боязнью правды, а также твоей священной особенной статью, которая, как ты согласишься, причиной всем этим бедам. Она же мешает тебе познать людей понять, что их мнение о другом человеке, их тяга к нему, будь он большого роста или умеренного, очень зависит от его готовности угождать их страстям и желаниям. Стоило мне только... изобразить такую готовность и умело предложить ему свои услуги опытного и молчаливого посредника между его страстью и страстью нашей госпожи, как этот дуралей сразу же попался на удочку, и у нас завязались с ним такие надежные отношения, что он от меня уже ничего не таил, и теперь я мог не только следить за всеми подробностями их преступной игры, но и поощрять, но и подогревать эту игру мнимым пособничеством, чтобы, видя, как далеко они зашли и до какого преступления способны дойти, накрыть их в самый последний миг. Терпеливо крадучись, я сумел выяснить одно общее их убеждение, один любопытный взгляд, на котором основана их игра, а именно, что господин тот, кто спит с госпожой. Такова, бедный мой господин, их блудливая и человекоубийственная гипотеза. Они ежедневно обсуждают ее, и из нее, я слышал это из их уст, выводят высшее свое право убить тебя палкой, чтобы затем, как госпожа и господин по любви, справлять в этом очищенном доме праздники роз. И вот, когда они зашли так далеко, и я, сделавшись их поверенным, «Услыхал из их уст такие ужасы, мне показалось, что этот нарыв пора проколоть, и, направившись, посрамленный мой господин к тебе, которому я и в беде верен, я сообщил тебе обо всем, чтобы мы их накрыли». «Так мы и поступим», — сказал Петепра. «Мы наведем на них ужас. Ты, милый карлик, и я, и они поплатятся за свое преступление». «Как нам, по-твоему, расправиться с ними? Какие наказания кажутся тебе достаточно мучительными и унизительными, чтобы им-то их и подвергнуть?» «Я склонен быть милостивым», — отвечал Дуду, «по крайней мере в отношении нашей прекрасной грешницы Муд, ибо многое находит оправдание в постельном ее одиночестве, и хотя твои дела по ее вине плохи, тебе, говоря между нами, — не пристало поднимать шум. Кроме того, я уже говорил, что если госпожа влюбилась в раба, то взыскивать нужно с раба, ибо самим своим существованием виновен он в этой мизерии и должен за нее заплатить. Но и к рабу я склонен быть милостивым и не требую даже, чтобы его отдали, предварительно связав крокодилу, как он того заслуживает своим столь мизерабельно обернувшимся счастьем, ибо Дуду помышляет не столько о месте, сколько о надежной мере, которая положит конец зажигательности юного управляющего. Его достаточно будет связать и, пресекая зло в корне, пустить в ход бритву, чтобы он не смог быть смутом анет, и его прекрасный рост утратил в ее глазах какой-либо смысл. Я с удовольствием исполню эту умиротворяющую операцию, если его, конечно, надлежащим образом свяжут. «Очень благородно с твоей стороны, — сказал Петепро, — что ты берешься и за это, после того, как столько для меня сделал. Не кажется ли тебе, мой маленький, что таким образом справедливость восторжествует на свете даже во многих отношениях, поскольку благодаря этой мере ты получишь перед изувеченным управляющим некое преимущество, которое вознаградит тебя, человека такой диковинной природы, за твой недостаточный рост. «Да, в этом есть доля правды», — ответил Дуду, заслуживающий, пожалуй, попутного замечания, не отрицаю. Он скрестил ручки, выпятил одно плечо и принялся задорно подбрасывать выставленную вперед ножку Все веселее качая головой и бросая по сторонам победные взгляды. Не кажется ли тебе, продолжал Петепро, что он уже не сможет оставаться во главе дома после того, как ты отомстишь ему таким убавлением? Конечно, не сможет, засмеялся Дуду, не переставая подбрасывать ножку и качать головой. Стоять во главе дома и распоряжаться всей чередью должен. «Не умиротворенный преступник, а полносильный человек, способный представлять господина в любом деле и заменять его во всем, за что он не хочет и не может браться». «Таким образом», — добавил военачальник, «мне сразу становится ясно, каким повышением смогу я достойно вознаградить и отблагодарить тебя, мой славный слуга, за преданное соглядательство и за то, «О чем ты донес мне, чтобы спасти меня от позора и смерти?» «Надеюсь», — воскликнул Дуду в конец, обнаглев. «Надеюсь, ты понял, кем должен стать Дуду, и полагаю, что тебе все ясно относительно благодарности и преемственности. Ты не впадешь в преувеличение, сказав, что я спас от позора и смерти не только тебя, но и нашу прекрасную грешницу». Пусть же она знает, что это я, вымолив ее у тебя ради ее постельного одиночества, даровал ей жизнь, и что, следовательно, она живет и дышит только благодаря моему милосердию и покровительству. Ибо если я захочу, и она ответит мне черной неблагодарностью, я всегда смогу разгласить ее позор и ее преступление городу и стране, после чего тебе придется все-таки удушить ее и сжечь ее нежное тело или, по меньшей мере, отрезать ей нос и уши и в таком виде отправить ее к родным. Пусть же она, проказница и разбойница, не делает глупостей, пусть отвернется от бессмысленной теперь красоты и обратит свои глаза самоцветы на хитроумного утешителя, на господина-госпожи. на маленького и ловкого управляющего Дуду. Говоря это, Дуду бросал по сторонам все более победные взгляды, поводил плечами и бедрами, приплясывал и вообще вел себя не дать ни взять, как такующий Тетерев, который, находясь на волосок от гибели, кружится в своем призывном самозабвении слепой и глухой. Но и случилось с Дуду примерно то же, что с Тетеревом. к которому подбегает охотник. Ибо внезапно одним прыжком ПТ разбросил простыню и встал на ноги, совершенно голый, громада мяса с маленькой головой, а вторым прыжком оказался у кресла, где лежали его вещи, и схватил свой почетный жезл. Мы уже видели у него в руке эту или подобную ей красивую палицу, знак полководческого отличия, обшитый золоченой кожей валик, оканчивающейся пениевой шишкой, символ власти, а также, собственно, фетиш жизни, предмет женского культа. Эту-то дубинку господин внезапно схватил и, замахнувшись, опустил ее на плечи и спину дуду. Он колотил его так, что карлик лишился и слуха, и зрения уже по другим причинам, чем прежде, и только визжал, как поросенок. «Ай-яй!» — кричал он, сжимаясь и приседая. — Ай, больно! Я умираю! Я весь в крови, трещат мои косточки, Помилуй своего верного слугу! Но помилование не последовало. — Вот тебе! Вот тебе, дурак и срамник! получая по заслугам подлец, выболтавший мне свои козни! — кричал Петепра, гоняя его нещадными ударами из одного угла спальни в другой — Покуда отверно слуга не нашел двери и не пустился, что было сил наутек.